Так восклицал. аргивяна скорбили надменного речи. Более ж всех антилоху воинственный дух взволновали. Он, невзирая на скорбь, не оставил сраженного друга. Быстро принчась заступил и щитом заградил светлобляшным. Той порой, наклоняся под тело, Почтенные други Эхиев сын Микистей и молодой благородный Аластер к черным судам понесли гепосида, печально стеная. И Доминей воевал не слабее, пылал беспрестанно или еще фригиянина ночью покрыть гробовою или упасть самому, но беду отразить Ахея. Тут благородную отрасль питомца богов Изита, славу троян Алкафоя, дорогого Анхизова зятя, чери его Гиподами был он супругом счастливым, чери, которую в доме Отец и почтенная матерь страстно любили, она красотою, умом и делами в сонме подруг между всеми блистала. Зато и супругой избрал ее гражданин, благороднейший в Трое пространный. Муже его Девкалида рукой укротил посейда он, Ясные очи затмив, И сковав ему быстрые ноги. Он ни назад убежать, Ни укрыться не мог от героя, Скованный страхом, как столб. Иль высоковершинное древо Он неподвижный стоял, И его Девкалид-копьеборец В перси ударил копьем, и разбил испещренную броню, медную, в битвах не раз от него отражавшую гибель. Глухо броня зазвенела, под мощным ударом рассевшись. С громом упал он, копье упадавшему в сердце воткнулось. Сердце его трепеща потрясло, и копейная древка. Но могучесть в нем скоро орею укротил смертоносный. И Доминей, величаясь победою, громко воскликнул. — Как, Деофоб, полагаешь, достойно ли я расплатился? Три сражены за единого. Ты ж величаешься только, дивный герой. Но приближься и самый, и меня ты изведай. Узришь, каков я под трою пришел, громовержцев потомок. Он громовержец, Миноса родил хранителя Крита, Мудрый Минос породил Девкалиона, славного сына, Он, Девкалион, меня, повелителя многим народам в Крите пространным. И волны меня принесли к Илеону, гибель тебе и отцу твоему, и всем Илионцам.